Хорошенького понемножку. К обороне переходим. Пиши указ третий. Провозились с обороной до полудня. От тещи прислали спросить, когда они домой-то пожалуют. Обед простыл. Велено было блинов до пирожков подать в красный терем, квасу, бочку, свечей. Бенедикт, как зам по обороне морским и океанским делам, увлекся. Интересно.